Я этого не забыл, отвечал я. Но, кстати, об этой дуэнде. Что с ней стало? Увы, промолвил он. После вашего отъезда бедная женщина впала в тоску и умерла, оплакиваемая более серафиной, чем доном Альфонсо, который, по-видимому, был не очень тронут её смертью. Сообщив таким образом о печальном кончине Сефоры, Кмер Дидер донасса Сары извинился, что задержал меня, и предоставил мне продолжать путь. Я не мог удержаться от вздоха при воспоминании о несчастной дуэли. Умиляясь её участью, я винил себя в её смерти, позабыв о том, что её следует скорее приписать раку нежели моей неотразимости. Я с удовольствием осматривал всё, что казалось мне достопримечательным в этом городе. Мой взгляд был приятно поражен как мраморным дворцом архиепископа, так и великолепными портиками биржи. Но замеченный мною издали большой дом, куда входило много народа, всецело поглотил мое внимание. Я подошел ближе, чтобы узнать, почему туда стекается такое множество мужчин и женщин. Вскоре я был вполне осведомлен, прочитав следующие слова «Поих». Начертанные над входом золотыми литерами на чёрной мраморной доске. Дом актёров. Театр. Комедианты на афише объявляли, что сегодня они в первый раз будут играть новую трагедию Дона Габриэля Триакэро. Глава 5. Жюль Бласс идёт в театр, где присутствует при представлении новой комедии. Успех этой пьесы в вкусы Валенсийской публики. Я на несколько минут задержался у дверей, чтобы понаблюдать входящих. Тут я овидал людей всякого звания: от статных и богато одетых кавальеро до фигур столь же бесцветных, сколь и потрёпанных. Я заметил титулованных дам,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 В этом месте нашего разговора появились актёры. Мы сейчас же прекратили беседу, чтобы слушать их со вниманием. Аплодисменты начались уже с пролога. Каждый стих сопровождался настоящим содомом, а под конец каждого акта раздавались такие рукоплескания, что казалось, будто зал вот-вот обвалится. По окончании представления мне показали автора переходившего из ложа в ложе и скромно подставлявшего голову под лавровые венки, которыми господа и дамы собирались его украсить.